Глава 21 Навстречу мы приехали в небольшой лаунж-бар на окраине города. Тут не было лишней суеты, раздражающих любопытных глаз и разношерстной толпы. Уютное заведение с мягкими диванами, приглушенным освещением и тихой приятной музыкой. За столиком нас уже ждал приятный мужчина лет с о р о к может, чуть больше. Поздоровавшись с Дмитрием, он мазнул по мне вначале незаинтересованным взглядом, но тут же передумал. Вернулся и уже более увлеченно просканировал с головы до ног. Так что стало не по себе, и закололи кончики пальцев. При этом я не могу сказать, что мужчина вызывал у меня негативные эмоции. Скорее подсознательный трепет и даже легкий страх. Эдакая акула бизнеса. Матерый хищник, с первого взгляда видящий тебя насквозь. Таким не лгут. С ними не получится выворачиваться и играть. Он изначально видит фальшь, чувствует. Даже если ещё не успела, а только подумала. Ничего не имею против таких людей, но всегда предпочитала держаться подальше. Ощущаешь себя рядом с ними голой и беззащитной. Скинула окутавшее оцепенение, принимая приглашение, и прошла на предложенное место. «Твоя избранница?» — улыбнулся мужчина, продолжая ленивым взглядом изучать моё лицо. «Личный помощник, Ксения Викторовна», — сухо представил Дима. к и в н л официанту, подзывая того к нам. «Ты решил изменить своим п р и н ц и п а м Или Ксения первоклассный специалист? Выгнул бровь собеседник, раскинув руки на спинке дивана и закинув ногу на ногу. Вальяжный жест хозяина жизни. «Сказать, что мне было неуютно под его взглядом, ничего не сказать. При этом он не раздевал взглядом, не унижал, не пытался поставить себя выше. Нет». Но чувство, что меня просвечивают на возможный вред или пользу, не покидало. «Я не беру на работу непрофессионалов, Артур», — насупился Дима. «Охотно верю». Бизнесмен вдруг улыбнулся обезоруживающей улыбкой и ослабил давление, уводя взгляд к пейраку. Официант принёс несколько безалкогольных коктейлей, лёгкие закуски и кальян. Сок для меня. Всё это время я не переставала ощущать себя не в своей тарелке. Дмитрий же, наоборот, перешёл сразу к делу, увлечённо рассказывая о возможном повышении прибыли, выгодных коэффициентах. Я лишь открывала на ноутбуке требуемые таблицы, некоторые сводки и кое-какие данные с официального сайта компании. Артур внимательно слушал, кивая, соглашаясь, иногда вступал в диалог, подвергая сомнению те или иные цифры и графики. Я пыталась вникнуть в их разговор и уловить суть, Но пока удавалось с трудом. В какой-то момент у Дмитрия зазвонил телефон. Увидев имя звонившего, он посмурнил и, извинившись, вышел на улицу. Я осталась наедине с Артуром. И сразу накрыло чувство, будто меня оставили в клетке с тигром, с очень опасным, хитрым и м а т е р ы м зверем. Он медленно затягивался кальяном, пуская клубы белого дыма, переключив теперь всё своё внимание на меня, склонил голову немного на бок, и, прищурившись от очередной затяжки, выдохнул. «Откуда мне знакомо твое лицо?» «Простой вопрос, выбивший почву из-под ног. Действительно, откуда? Особенно если учесть, что я в этом городе без году неделю и с подобными людьми не водилась. Но в глазах мужчины сквозила явная заинтересованность. Не знаю, не припомню, чтобы мы где-нибудь сталкивались». «Вот и я. Смотрю на тебя и понять не могу». «Точно знаю, что не пересекался, а ощущение будто знаком. Давно ты у Дмитрия работаешь?» «Нет», — покачала головой, избегая точных цифр. «А сама откуда, местная?» «Нет». «Не доверяешь мне?» — ухмыльнулся, обнажив идеально белые зубы. «Я здесь не для этого», — попыталась увести разговор в другую сторону. «Не нравился мне его допрос. Возможно, мне просто чудилось. Казалось, что в нём таилась какая-то скрытая угроза, «И я подсознательно пыталась уйти от этого». «Понимаю, и всё же». «Это имеет значение?» «Иногда от простых ответов зависит судьба большого дела». Хитро подмигнул он. «Из Мичуринска». Выдохнула нехотя, понимая, на что намекает. «С другой стороны, чего мне бояться? Я ведь действительно не знаю его». «Из глубинки, значит». Пускай очередное белое облако задумался мужчина. «Почти рядом». Что о з н а ч а л а его последняя фраза я так и не поняла т е м более к этому моменту успел вернуться депейрак присел рядом разделяя меня и Артура, словно отгораживая собой от влияния последнего. Разговор вернулся к бизнесу только теперь а р т у р все чаще пытался вовлечь меня в разговор спрашивал, уточнял, интересовался сторонним мнением, даже стало заметно веселей и с большим интересом закидывал дмитрия вопросами. Был видно, что они сотрудничали раньше, и многие вопросы были им знакомы. И когда итог был почти подведён, п е й р а к разве что довольно не потирал руки, радуясь выгодной сделке. А Артур вынес условие. «Я согласен, если Ксения подарит мне танец». Дима напрягся, я подобралась. А этот гад довольно растянул губы в улыбке чеширского кота, наблюдая за нами. Тёмный взгляд сверкнул из-под полуприкрытых век. Он явно вёл какую-то свою игру. Мне не понять. А пиерак не скажет. «Ксения здесь как мой личный помощник и секретарь, а не как спутница или подруга». «Брось, Дима!» Мужчина потянулся к стакану с минеральной водой, а с а л ю т о в а л и медленно сделал глоток. «Это неофициальная встреча. А я не прошу многого». «Артур, не развращай мне работников. Неофициальная встреча не значит отдых и р а з в л е ч е н и я Процедил Дмитрий, невольно загораживая меня собой. «Боишься, от рук отобьются?» «Не боюсь, но не поощряю. Личные контакты в рабочее время недопустимы». «И в нерабочее тоже. И даже не совсем л и ч н ы е Для меня. Забыл добавить. В другой раз, может, разозлило бы. Но сейчас только присутствие пейрака и давало мне уверенности. Защищало от волны нездорового интереса Артура». «Я не претендую на большее. Дим, а к с т и с ь Растягивая слова, продолжал играть он. «Простая изюминка в завершении встречи. Изюминка тебя ждёт дома». Дерзко бросил пейрак, о т п и в а я большим глотком свой коктейль. Дима начинал злиться. Я это чувствовала, хотя внешне он себя ничем не выдавал. Артур же, напротив, оставался расслабленным и равнодушным. Только зачем он затеял эту игру, мне по-прежнему было непонятно. Позлить партнёра? Проверить на стрессоустойчивость? Я не видела в его глазах чисто мужского интереса. Никакой похоти и сексуального подтекста. Не так смотрят мужчины, когда хотят женщину. Ну, или я совсем не разбираюсь в людях. Или молодая жена уже не радует. Артур щелкнул языком, лениво покачав головой. Не путай. Жена — это другое. Это статус. Как часы на руке. Дорогая, красивая. Местами даже полезная вещь. А иногда хочется чего-то простого. «Для души. Какой-то мелкой детали, цепляющей за живое. Не жадничай, Дима. Не украду я твою помощницу. с ч и т а я это блажью старика». Подмигнул он, улыбаясь краешком губ. Они смотрели друг на друга в безмолвном поединке, а я ощущала себя лишней и виноватой. Зачем только начальник взял меня с собой? И как мне теперь быть? Отказаться и сорвать сделку? Или согласиться и нарушить условия договора? А самое главное, я чувствовала, что Диме ой, как не нравится это предложение. Тут ещё не кстати всплыли слова про то, что он собственник, и всё то, что его, только его. А тут другой хищник решил покуситься на завоёванную территорию. «Нет, Артур, так дела не делаются. И не нужно брать меня шантажом». «Значит, отказываешься?» Сверкнул глазами партнёр, подавшись вперёд. Узловатые вены на запястьях рук, выпирающие костяшки пальцев, Сверкающее обручальное кольцо и закатанные манжеты на рукавах белоснежной рубашки бросились в глаза. Взгляд на лицо я не поднимала, кусая губы и ожидая решения спора. Вмешиваться было чревато. «Я не с у т е н ё р ты перепутал», — рисковато бросил Дима. Впервые я не опасалась его раздражения, не тряслась осиновым листком от нарастающего гнева, потому что понимала, сейчас Дима встал на мою сторону». Мог бы пожертвовать ради бизнеса, отдать в расход, но нет. В душе разлилось приятное ощущение безопасности, защиты, сильной спины, что закрыло меня от странных посягательств, даже ценой срыва сделки. Девчачье я в о з л е к о в а л а внутри. Взорвалось бурным всплеском эмоций, которые едва удавалось сдерживать. «Что ж, достойный ответ. Принимается». Почувствовала я прожигающий взгляд. Не удержалась и всё-таки посмотрела на того, кто сидел напротив. Странно. Но в его глазах я не заметила разочарования или злости. Артур явно был доволен ситуацией и даже не скрывал этого. Губы кривились в доброй, насмешливой улыбке. Не хватало только реплики в стиле «Эх, молодёжь!» «Жду тебя завтра в первой половине дня с основным пакетом документов. Курьера не присылай. Сам. Утрясём ещё парочку мелочей». «Значит, договорились?» Прозвучало скорее как утверждение. Они оба поднялись, пожимая друг другу руки. «Конечно, и береги свою помощницу!» Ещё немного поболтав о чём-то отвлечённом, мужчины, наконец, распрощались. Мы уже вышли на улицу, когда в сумочке завибрировал телефон. Я замешкалась, остановившись у входа в поисках мобильного. «Возьми, вдруг пригодится!» Вложил мне в руку белый плотный квадратик бумаги, проходящий мимо Артур. Я растерянно перевела на него взгляд, ощутив приятную шероховатость визитки. «Зачем? Они же вроде всё выяснили. Или не всё?» Дима пикнул сигнализацией, открывая авто. «Я не знаю, видел он этот момент или нет, но в машину не садился. Ждал, открыв водительскую дверь. А Артур, засунув руки в карманы, прогулочным шагом направился к своему чёрному внедорожнику». Следом за ним тенью из заведения вышел почти двухметровый амбал в строгом костюме. И еще такой же ждал у машины. Охрана. Странно, внутри я их не видела. Сглотнула, провожая троицу взглядом. Незаметно опустила визитку в сумочку и побрела к машине шефа. Уже пристегиваясь, не выдержала, кивнув на отъезжающий джип. «Серьезный человек?» «Очень». Развернулся ко мне пейрак, наблюдая за реакцией. Он до сих пор находился в состоянии глухого раздражения. «Жалеешь, что упустила?» «Нет, наоборот, спасибо». Посмотрела на босса, что продолжал сидеть в полоборота у ко мне, положив одну руку на руль и... потерялась в бушующем океане кофейных омутов. Так рядом, глаза в глаза, в тесном замкнутом пространстве. «Где только он и я».